Глава вторая. А потом мы, словно три мушкетера шеренгой ходили по городу, знакомясь с местными достопримечательностями. Хотя, как выяснилось в процессе осмотра, архитектура и памятники давно помершим монархам меня не очень-то увлекают. Скажу больше, совсем не увлекают. Все эти дома красного кирпича с узенькими улочками и крохотными площадями я уже видел, и разрушенные, и нетронутые войной. Гражданских девушек, которых тоже можно с интересом разглядывать, на улицах было очень мало. Город был взят сравнительно недавно. Фрицы ещё простыни из окон убрать не успели, не говоря уж о том, чтобы заниматься прогулками. В основном встречались только наши солдаты да беженцы, толкающие перед собой детские коляски, набитые барахлом. Среди гражданских, конечно, попадались молодые, возможно, даже симпатичные особы. Но одно дело — Смотреть вслед барышни, красиво одетой и весело цокающей каблучками по брусчатке, и совсем другое — видеть лица потерявших кров людей. Смотреть им вслед никакого желания не возникало. Даже вспоминая наших беженцев, я, глядя на серую колонну, не испытывал злорадства. Хотя и особого сострадания не испытывал тоже. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись». Гораздо большее сожаление у меня вызывали закрытые гаштеты. Ведь из-за желания попить пиво я в основном и затеял всю эту поездку. Теперь же мы бродили от одной неработающей точки местного общепита к другой, расстраиваясь все сильнее и сильнее. Один только раз слегка поднял себе настроение, когда на маленькой площади увидел статую рыцаря. Идентифицирующих подписей под этим истуканом не было, а морда была закрыта забралом. Обойдя вокруг каменной фигуры, я предложил Марату нацарапать на постаменте его имя, убеждая Шарафуддинова, что лица все равно не видно, а заиметь себе прижизненный памятник — это круто. Но напарник от такой славы с негодованием отказался, предложив взамен оставить мой барельеф на стене кирхи. Причем барельеф будет даже частично живым, так как он не садист убивать до конца своего друга. Тут уж отказался я, и, попинав закрытую дверь очередной пивнушки, мы пошли дальше. А потом Гусев, разглядывая крылато-зубастую горгулью, установленную на замкообразном здании, упомянул о всепроникающем немецком мистицизме. И я впал в раздраженное состояние. Да и было с чего. Фрицы ударяются в мистику и носятся со своим ананербе, как дурни с торбой. Советское командование, убоявшись возможных свершений гитлеровцев на этом поприще, переориентирует нашу спецгруппу, ставя ей новые задачи. Мы их и выполняем. Вот только толку от всего этого. Ведь единственный раз в Бальге, замке, расположенном километрах в 60 отсюда, получилось реальное дело. Правда, десантного полка, как было обещано ранее, нам в усиление, конечно же, не дали за ненадобностью. Не дали и батальона. Но я на это даже не рассчитывал, так как после получения последних разведданных масштабы операции вовсе не предусматривали применение крупных сил. Выяснилось, что там не было ни военнопленных, ни крупных эсэсовских частей, которыми нас пугали на начальном этапе планирования. Данные оказались верны. Приданной полуроты вполне хватило, чтобы разведчики совместно с крылатой пехотой взяли семерых научников, две машины документации — и странный прибор с огромной антенной. Как выяснилось, по задумке эта штука должна влиять на погоду. Не в том смысле, что вызывать лёгкий летний дождь, а в том, что при её помощи можно было сгенерировать полноценный ураган. Правда, только в теории. На практике у фрицев постоянно что-то не вырисовывалось. Только всё равно это было хоть что-то. Кстати, за Бальгу вся группа награды получила. А я на сладкое ещё и внеочередное звание полковник НКВД. Поэтому, хоть и привык ходить в общевойсковых капитанских погонах, пришлось отдать их Марату, а самому, в соответствии с традицией, идущей еще с 41-го года, стать майором. Но после Бальги ничего толкового у нас не получалось. Более того, пошли потери, чего не случалось уже достаточно давно. При взятии объекта Кирхбург были ранены Козырев и Тельцов, причем Тельцов тяжело, а под Пилау Чуть не покрошили всю группу. Во всяком случае, ранены были все. Сам я в том бою заработал лёгкую контузию и частичное скальпирование гранатным осколком, а Пучков схлопотал пулю в ляжку. У остальных в основном осколочные, и ребята, отказавшись от госпиталя, обошлись медсанбатом. И ведь главное, каков итог этих операций. В Кирхбурге всей добычей было, что трое малохольных профессоров Да здоровенный меч, над которым они тряслись так, что даже сбежать не успели, пока десантура воевала с охраной. Всё лопотали. Клинок Зигфрида, клинок Зигфрида. И толку нам с этой сабли, если только как музейную ценность в Эрмитаж сдать. А Ванька за этот клинок осколок в голову получил. Думал, не доживёт до эвакуации пацан. Но Тельцов выкарабкался, и его, слегка откачав, отправили в подмосковный госпиталь. Зато при взятии точки под Пилау разведгруппой взвод десантников натолкнулись на сильное сопротивление. А главное, откуда «Вирбель» выполз, я так и не понял. Примечание. «Вирбель» — ЗСУ на базе «Панцер-4». В качестве вооружения имела четыре спаренные зенитные пушки «Флаг-38». ЗСУ — зенитная самоходная установка. ЗСУ делов тогда наворотило от души. Ее счетверенная 20-миллиметровка пробивала толстые кирпичные стены в легкую, и мы потеряли восьмерых, прежде чем смогли поджечь эту гадюку. Из гранатомета не получилось по ней отработать. Уж очень удачное место фрицы выбрали для своей позиции. И выбить экипаж «Зенитки» автоматно-пулеметным огнем тоже не вышло, потому что обычная открытая башня была прикрыта бронелистом. Самоделкины грёбаные. Для стрельбы по воздушным целям после тюнинга эта хреновина уже не годилась, зато против пехоты показала себя не хуже нашего КПВ. Вот тут нас всех и чуть не накрыло. Зенитка долбила, как сумасшедшая, и осколки даже не снарядов, кирпичей выбивали ребят одного за другим. Моих пока бог берёг, но десантников становилось всё меньше и меньше. Оно и понятно. В начале когда всё только заваривалось, разведчики охраняли захваченных языков, согнав их в более-менее нормальное укрытие, а десантура вела прямой бой. Но в конце концов, после очередной немецкой атаки, и нам пришлось браться за автоматы. Только пока вербельвинт не заткнули, всё равно приходилось очень тяжко. Хотя и потом не очень-то легко пришлось. У противников еще были два орудия 37 мм и легкая «двойка», не решавшаяся, правда, подходить близко. Примечание. «Двойка» — легкий немецкий танк «Панцер-2». Но самым плохим было то, что «Нимчуры» откуда-то набегало все больше и больше, а патроны уже заканчивались. Так что нас бы все равно смяли, если бы не авиация, да подошедшие через 40 минут после уничтожения «Вербельвинда» передовые части дивизии Лизюкова. Лизюковцы, как позже выяснилось, наткнулись на грамотно спланированную танковую засаду и проволандались сверхозначенного времени почти три часа. Я тогда всю рацию у десантников изнасиловал, интересуясь, когда подойдут наши, но мне отвечали «Ждите, ведем бой, скоро будем у вас». И так раз за разом. В конце концов, у меня почти случайно получилось связаться непосредственно с Гусевым, И, пользуясь моментом, пока слышимость была более-менее нормальная, я, прижимая трубку к уху, завопил. «Гамаюн! Здесь колдун! Нас плотно зажали! Несем потери! Немцы силами до роты непрерывно атакуют! С нами два орудия — легкий танк! Фрицы постоянно подтягивают резервы! Четвертый ведет бой в пяти километрах от нас! Короче, приплыли! Обычно я редко паникую, но тут было можно». Поэтому моментально перевозбудившийся Серега заорал в ответ. «Колдун, держитесь! Через пятнадцать минут к вам прибудут горбатые! Обозначьте себя ракетами красного цвета!» Примечание. Горбатые — жаргонное прозвище штурмовика Ил-2. На это предложение я даже икнул от неожиданности. «Ну, Гусев, ну, Улхарь!» — удружил гадский папа. Нет, со штурмовиками мы еще в том году плотно контачили. Ребята там знающие и опытные, но ведь далеко не все. Тогда нас поддерживала элита, набранная чуть не со всего фронта. А что будет сейчас? Видел я, как фронтовая авиация обычно работает. Да они тут все раскатают, не особо разбираясь, кто где. Тем более от замка до немцев и ста метров не будет. Разумеется, накроют не специально. Но у меня уже рефлекс, видишь, штурмовик, «Лучше спрячься в щель поглубже, а то они парни широкой души, и стометровый промах у них за промах не считается». Поэтому, придя в себя, ответил. «Гамаюн! Отставить горбатых! Как понял? Отставить! Говорю по буквам! Нина, Антон, Харитон, Ульяна, Яшкарала!» «Колдун, прекратить панику! Работать будет Сапсан!» «Понял, понял! Обозначаю линию обороны ракетами красного цвета! И подкиньте авиацию четвертому!» а то он буксует». Что на это ответил командир, я не услышал, так как связь резко ухудшилась, а потом и вовсе пропала. Немного подув в трубку, в конце концов отдал ее радисту и побежал предупреждать пацанов про ракеты. То, что к нам идет Сапсан, он же мой тезка Илюха Щербак, меня сильно воодушевило. Я с ним дело уже имел и знал, что он со своими ребятами относился именно к тем спецам, которые бомбу в печную трубу положить смогут. Так что отработают парни ювелирно. Главное, чтобы фрицы наш разговор не прослушали и не начали при подлёте штурмовиков пулять красными сигналками в нашу сторону. Но это вряд ли. Чтобы они сели на нашу волну, да ещё и радист знал русский, на это шансов мало. В общем... Так и оказалось. Сначала авиация проутюжила лесопосадку перед замком, из которой волна за волной пёрли атакующие, а подошедшие вскоре части четвёртого в миру лизюковцы ходу погнали фрицев дальше. А в результате? В результате мы захватили 17 пленных, семеро из которых были чёрными монахами с Тибеты. И занимались эти идиоты тем, что при помощи каких-то штук, напяленных на голову, пытались связаться с подводными лодками в Атлантике. Как я там же на месте выяснил, безуспешно. Дебилы, блин. Такое впечатление, что они про изобретение радио ничего не слышали. Чем сидеть с проволочной конструкцией на голове, им было проще взять рупор жестяной, обыкновенный. Тогда шансов докричаться до подлодки было бы больше. Правда, начальство было довольно и объявляло за этих хмырей благодарности. Но я для себя понял, аферисты они все. Мне порой даже смешно становилось из-за своих прежних страхов насчет наличия у немцев каких-нибудь особо действенных артефактов. Да будь у Гитлера что-то по-настоящему рабочее, то он бы его давно применил. Но так как Красная Армия находится в Германии, а не наоборот, то все колдовское и потустороннее — это обычный блеф проигрывающей страны. И следующее задание при всём начальном мистицизме только подтвердило мои выводы. А начиналось всё совершенно обычно. Этим же днём, когда мы вернулись на базу, командира срочно вызвали к радистам. Ну, вызвали и вызвали, я даже внимания на то не обратил, так как Серёга каждый день общался как с Москвой, так и с кучей самых разных людей из штабов фронта и армий. В общем, он пошёл к маркони а я, столкнувшись в коридоре с шифровальщиком, обрадовался и, зажав рыхлого, сутулого и очкастого Бибина в углу, затребовал у него духовной пищи. Примечание. Маркони — жаргонное прозвище армейских радистов. Семен Аполлинарьевич Бибин, 23-летний, нескладный младший лейтенант, в глазах которого, казалось, собралась вся печаль мира, очень любил книги и возил с собой целый чемодан всевозможной литературы. Ещё он любил кошек и математику. На этом любовные предпочтения Летёхи заканчивались. По бабам Сеня не бегал, сослуживцев сторонился, водку не пил. Нормально общаться шифровальщик мог только со своим непосредственным начальником, Мишкой Северовым. Со всеми остальными он просто молчал, хлопал глазами и потел руками. Лично я подозревал, что мамлей нас просто боится. Домашний мальчик из хорошей семьи, выдернутый из третьего курса физмата, внезапно для себя обнаружил, что мир состоит не только из формул доцентов и профессоров. Оказывается, есть люди, которые разговаривают матом, не знают гипотезу римана и при этом могут разбить кулаком стопку кирпичей. Поэтому Бибин в нашем обществе себя чувствовал как визажист среди боевиков «Талибана». Нечипоренко, блюдя уставы и субординацию, сначала пытался как-то помогать младшому, но потом совершенно отчаялся. Гриня по секрету мне как-то сообщил, что если бы Бибин не был лейтенантом, то бравый старшина сделал бы человека из этого рохли и бездельника буквально за две недели. «Я понимаю, если бы он наставление по гранатомету или устава изучал», — страдал Нечипоренко. «Дело важное и нужное, а то...» Стихи читает, да еще не по-русски. И с людьми говорит так, что сразу и не понять, что он сказать хочет. Даже за личным оружием толком проследить не может. А еще москвич. Тьфу, интеллигент. Ты еще скажи, вшивый интеллигент. Як вшивый? Он шо, опять белье прожарку не сдал? Ну все. Сейчас же Северову доложу, пусть тот его вздрючит. А то не офицер, а недоразумение. Я пытался объяснить, что добавка «вшивый» не имеет к Бибину никакого отношения, и что этот совершенно неподходящий для армии человек на самом деле математический гений. Да и в своей работе он ас, но Гриня был непреклонен. Этот ас себе подворотничок пришить не может, все пальцы исколет, а потом с нагноением в санчасть идет, сапоги не чистит, форма на нем, как на корове седло. К нам генералы приезжают, а у этого чучела звездочка на погоне потеряна. Как его Северов терпит? Ладно, Северов, как его товарищ полковник терпит. А кто пистолет свой потерял? Это же вообще подсудное дело. Хорошо еще Карпухин все-таки нашел, ты-то этого разгильдяя. Тогда я, смеясь, с трудом успокоил старшину. Но вот общее напряжение между народом в лице Гриши и прослойкой в лице семёна как было, так и осталось. Правда, Сёмка сам виноват. Нельзя быть настолько не от мира сего, а то живёт полностью в своём виртуальном пространстве и выныривает исключительно на предмет «поесть». Только определение «интеллигент» тут, наверное, вовсе ни при чём. Тот же Андрей Волков, взводный у десантуры. По гражданской профессии был Сёминым коллегой, а своих головорезов в кулаке держал и держит так, что они пикнуть против его слова не смеют. Я сначала, как только познакомился с командиром приписанных нам десантников, подумал, что Андрюха кадровый военный. И лишь в процессе общения с удивлением понял, что он студент Бауманки, который, плюнув на положенную старшекурсникам броню, ушел добровольцем на фронт. Так этот парень, как в мое время говорилось, знает все, От Баха до Фейербаха и от Эдиты Пьехи до Эдиты На. И в армейской среде чувствует себя, как рыба в знакомом пруду. Мда, посмотрел бы я на то, что стало бы с Нечипаренко, назови он Андрюху, вшивым интеллигентом. А ведь Волков и стишками балуется, и Гегеля в подлиннике прочесть да откомментировать может, но все это только добавляет ему веса в глазах окружающих. Так что, наверное, всё исключительно от характера зависит. Хотя, по большому счёту, это не моё дело. Как шифровальщик бибен Мишку устраивает, а меня устраивает как человеку у которого всегда можно перехватить интересную книжку. Вот и в этот раз, взяв у Сёмки звезду Кэтс, Яна, свистывая, пошёл в наше расположение, предвкушая перечитывание хорошей вещи. Только вот почитать так и не дали. Когда я уже собрался плюхнуться на широкую бюргерскую кровать, прибежал посыльно и доложил, что меня вызывают к начальству. Пришлось отложить книгу и, надев портупею, топать к гусеву. Когда зашел к полковнику, Серега задумчиво курил, рассматривая немецкую крупномасштабную карту Кенигсберга, расположенную на столе. Увидев ее, я сразу сказал «Даже не думай, там все гаштеты наверняка тоже закрыты»,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 и, убедившись, что там никого нет, тихо спросил. «В твоём времени что-нибудь было известно про лабораторию Кёнигсберг-13?» «Ага, вон куда разговор повернул. Про Калининград и слухи о подземном городе я рассказывал на Гросс-допросе ещё в прошлом году. Но вот про этот 13 сам слышу в первый раз. Командир тем временем продолжил».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 Ведь что в моём времени, что сейчас, фрицы подорвали шлюзы, и что там осталось затоплено, бог весть. А про старую Магду этот остров в первый раз слышу. Он хоть где находится? Вот. Гусев показал на карте. Видишь, как приголе идёт? В самом центре города образуется островок. Совсем крохотный, но кафедральный собор там расположен. Королевский замок тоже рядышком, только на правом берегу реки. И вообще в этом районе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 была создана чуть ли не в прошлом веке, а может быть и раньше. Но первые упоминания идут с XIX века. С одной стороны, это клуб эзотериков по интересам, и всё. По всей Германии их немерено, и проверяют подобные сборища другие спецкоманды. Во, видишь? А наш залёт тогда в чём заключается? Полковник на эту реплику никак не отреагировал, продолжив. Но аналитики из твоего любимого УСИ Обратили внимание, что Кёнигсберг английская авиация бомбила несколько раз, при этом постоянно била исключительно по Кнайпхофу и рядом, хотя военных объектов там нет совершенно. А этим мудакам англосаксонским, только дай волю, они всё, что отойдёт в зону нашей ответственности, в пыль превратить готовы. Да не перебивай ты! Короче, там уже были особые команды НКВД, но ничего не нашли. Совершенно. Ни людей, никаких либо документов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 Ротфронт — союз красных фронтовиков, созданный в начале 1920-х годов. Руководил Ротфронтом Вильгельм Пик с 1925 Эрнст Тельман. Но Серёга, неожиданно серьёзно взглянув на меня, на шутку не ответил, а просто озвучил то, что собирался сказать. В 1929 году в Кенигсберг приезжал Гитлер. В штат Халли зал снял для проведения грандиозного митинга, но перед этим...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 Наверное, гораздо проще, чем заставить слопать напичканный стеклом шоколад. Правда, прикинув исчезающую малую вероятность данной встречи, я несколько взбодрился и ответил. Хороший лозунг. Несколько туманный, но зато даёт простор воображению. Ещё что-нибудь особо страшное есть? Нет, на этом вся мистика заканчивается. Остаётся боевая проза. Поэтому завтра берёшь людей, машину и едешь в Кёнигсберг. Там, в комендатуре, найдёшь старшего лейтенанта Одинцова из особого отдела. Он будет вас сопровождать. Идёть по-боевому. Ночами в городе ещё перестрелки бывают. Я-то пойду. Только непонятны дальнейшие действия по прибытию. Созерцание руин Королевского дворца? Что мы там должны делать? Или ты думаешь, что мы этих школьников отловить сумеем? Вместе со всеми директорами и завучами?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 который оказался связан с Ми-6. Примечание. НКИД — народный комиссар иностранных дел. Ми-6 — разведывательная служба Великобритании. Так в полный рост и всплыл план английской разведки по уничтожению и дискредитации советских военачальников. Этот козёл Черчилль ещё с прошлого года, когда русские войска недвусмысленно показали, за кем останется победа в войне, сильно озаботился угрозой с Востока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 внезапно вильнувший новой линии партии. понял что твою дивизию Серега раздраженно ткнул папиросой в пепельницу опять в облаках витаешь с чего ты взял сделав обиженные глаза я повторил приказ завтра в 5 утра выдвигаемся двумя машинами в сторону кёнигсберга прибыв на место забираем одинцова который ведет нас на объект там будем искать то не пойми что... А в частности, местонахождение лаборатории Кёнигсберг-13, о которой никто из местных жителей даже не слышал, но боятся её до непроизвольной дефикации Потом ужинаем и ночуем в казарме при комендатуре. С утра опять на поиски. Кстати, ищем дайшачьи пасхи или сроки ограничены? ты, Илья, пессимист. А на поиски даётся три дня, после чего вы возвращаетесь, и мы выдвигаемся в Рудель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 «Отставить пререкание!» Обиженно сопящий Гек, гордо вздёрнув нос, молча прошёл мимо меня. За ним потянулись остальные. Я тоже встал и спросил у уходящего последнего Марата. «Думаешь, в чём то не прав?» «Во всём прав, командир. Просто ты у них новую игрушку отобрал. Вот они и надулись. И в городе с новыми автоматами действительно нельзя появляться. Уж очень приметные. Сразу вопрос возникнет —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 недалеко, так что приказ оставить новые автоматы в расположении части был правильным. Поэтому, кивнув, я ответил всё понимающему капитану. «Ну вот и добры Ладно, пошли за верными ППС». А уже ночью, ворочаясь в постели и прикидывая, что нас может ожидать в городе, вспомнил слова Колычу. «Мда, шеф НКВД, похоже, пытается из моей удачливости Выжить всё до капли, пока заряд не кончился. Ведь московские профессора выдвинули гипотезу о её происхождении, да и не только об этом. Высоколобые умники подвели базу даже под мою ныне пропавшую повышенную регенерацию. Причём, вроде всё логично. Во всяком случае, я сам найти противоречий не смог и принял их версию на веру. Они считали, что всё дело в новом теле. Мол, у детей...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 В ней говорилось про чудо-средство, которое изготавливалось из того, в чём ребёнок до рождения находится. Плацента, не плацента, толком уже не помню, но из неё чуть ли не эликсир вечной жизни добывали. Или это средство из стволовых клеток добывали, а клетки, соответственно, из этой самой плаценты. Хотя какая разница? Про вечную жизнь это, конечно, в раке но дыма без огня не бывает.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 интуитивных верных решений, воспринимаемых окружающими как галимая удача. Я тогда даже несколько обалдел от того, насколько просто всё можно объяснить, а то ведь чуть было не зазнался, считая себя эдаким мессией с неограниченным запасом везения. И тут вдруг такая проза. Да ещё известие, что вся эта радость закончится в течение нескольких лет, когда в мозгах всё устаканится, вообще ввергло в уныние. Поэтому Иван Петрович выжимает сейчас все соки, пользуясь моментом. Правда, также можно учесть, что на допросах из меня вытянули не практически всё, а всё. Как оказалось, гипноз на Налисова ещё как действует, И я вспомнил даже то, о чём забыл давным-давно. Но про это я узнал гораздо позже, когда уже после Нового года мне прокрутили запись беседы, где я отвечал на вопросы по органической химии,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 Может, когда-то мельком плакаты разглядывал с физиономиями слуг народа, вот они и запали. Так же, как и ТТХ, ТПДК-2, способ изготовления тонированных стекол, кличка соседской кошки, да и многое другое. Примечание. ТПДК-2 — танковый прицел-дальномер квантовый. А уж что учил или читал, или слушал вдумчиво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 Но, наверное, Сталин помнил про слова Мессинга о выполнении некой таинственной миссии и решил дать мне все возможности для её реализации. Может, он на это тоже какие-то надежды возлагает? Эх, знать бы ещё, в чём она заключается, а то я чего-то боюсь. Ведь как выполню, так, по словам того же Мессинга, помру. Только вот помирать, зная даже про вторую жизнь, вовсе не хочется.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 Но там всё расплывчато, практически недоказуемо, и только сам факт запредельной везухи японцев может наводить на размышление. Зато в случае с Германией профессор назвал даже имя возможного путешественника во времени Людвиг Краус. Сначала этот никому не известный человек появляется в окружении прусского канцлера Бисмарка. Всё это происходит приблизительно в 1869 году.